Я, ораторствовал он, был приором у святого Клементия в Старом Пражском Граде, а также преподавателем в Карловом университете. Ныне, как видите, я изгнанник, довольствующийся чужой милостью и чужим хлебом. Мой монастырь разрушили, а в академии, как легко можно догадаться, мне было не по пути с супостатами и паршивцами типа Яна Пшибрама, Кристиана из Пхаратиц и Якуба из Стржибора по карай их Господь. У нас здесь, вставил Кантнер, ловя глазами Рейнавана, есть один студент из Праги. Студент Пражской академии, бакалавр, сказал он по латыни. В таком случае глаза доминиканца сверкнули под надложкой. Я посоветовал бы внимательно следить за ним. Я далёк от мысли кого-либо обвинять в ереси, но ересь словно сажа, словно смола, словно навоз, чтобы не сказать больше. Всякий, кто крутится по близости, может и испачкаться. Рейнхон быстро опустил голову, чувствуя, как у него опять горят уши и кровь прилипает к щекам. «Где там рассмеялся князь нашему с холеру до ереси? Он же из приличной семьи на священника и медика в пражской учельни обучался, я верно говорю, Рейнмар?» «С вашего позволения, — сглотнул Рейн Иван, — я в Праге уже не учусь. По совету брата я бросил Королинум в девятнадцатом году, вскоре после святых Абдона и Сена». то есть тут же после дефены. Ну, знаете, когда. Теперь я думаю, может, в Краков подамся учиться или в Лейпциг, куда большинство пражских профессоров ушло. В Чехию не вернусь, пока там не прекратятся волнения. Волнения из орта вспыхнувшего чеха вылетел и прилип к ладанке листок капусты. Отличное словечко, ничего не скажешь. Вы здесь в мирной стране даже представить себе не можете, что вы делают в Чехии еретики. Ареной каких несчастий стала она. Подзуженные еретиками, веклифистами, вальденсами и прочими слугами сатаны, толпа обратила свою бездумную злобу против веры и церкви. В Чехии подрывают веру в Бога и жгут его святыни. Убивают слуг Божиих, действительно подтвердил облизавые пальцы Мильфёр Бурфус, викарий Любужского епископа. Вести доходят страшные, верить не хочется, а верить надо, ещё громче выкрикнул Ян Неедлы, ибо ни одна весть не преувеличена. Из его кружки выплеснулось пиво. Агнешка непревольно отпрянула, заслонилась бёдрушком коплуна, как щитом. Хотите примеры? Извольте. Избитые монахи в чешском Броде и помуке. Убитые цистерцианцы в Збрацлы, Велеграде и Мниховом Градище. Умертвшённые доминиканцы в Писки, бенедиктинцы в Кладрубах и Постолоптрах. Убитые невинные приманстратки в Хатишеве. Убиты священники в чешском Броди и Яромере, ограблены и сожжены монастыри в Колине, Милевске и Златой Коруне, осквернены алтари и изображения святых в Бржевнове и Воднянах. А что вытворял Жишка, этот бешеный пес, этот антихрист и дьявольское отродье? Кровавая резня в Хамутове и Прохатицах». 40 священников живьём сожжены в Беруни, сожжены монастыри в Сазаве и Вилемове. Святотатство коих не допустили бы и турки, жуткие преступления и жестокости зверства, при виде которых вздрогнул бы Сарадцин. О, истину, Боже! Доколе ж ты не будешь судить и наказывать за кровь нашу? Тишину, в которой был слышен только шорох молитвы Алеснинского капеллана, прервал глубокий звучный голос в углу лицава и широкоплечего рыцаря, гостя князя Конрада Кантнера. Этого могло бы и не быть. То есть, поднял голову доминиканец. Что вы, господин, хотите этим сказать? Всего этого можно было легко избежать. Достаточно было не сжигать на костре Яна Гуса в Констанце. Вы прищурился чех. Уже там, уже тогда защищали еретика, кричали, протестовали, петиции составляли, я-то знаю. А были и тогда не правы, и сейчас. Ересь распространяется как плевелы, а Святое Писание велит цернькии выжигать огнём. Папские булы наказывают: "Оставьте булы, обрезал смоглолицы". Для соборных дискуссий они смешно звучат, когда их приводят в корчме. А в Констанце я был прав. Можете говорить, что хотите. Люксембуржец королевским словом и охранной грамотой гарантировал гушу безопасность. И слово и клятву нарушил, тем самым запятнав честь монарха и рыцаря. Я не мог смотреть на это спокойно. Не мог и не хотел. Рыцарская клятва, заворчал Ян Ниерл, должна отдаваться во имя служения Богу, безразлично кто клянётся, оруженосец или король. Вы называете божеской службой сдержать клятву и слово данное еретику? Вы называете это честью? Я зову это грехом. Я, если даю слово, то это слово данное перед лицом Бога, поэтому не нарушаю его, даже если оно туркам дано. Слово данное туркам нарушать нельзя, а еретикам можно. Воистину, очень серьёзно сказал матч и Карзбек Познанский официал. Мавре и турки погрязли в безбожии из-за темноты и дикости, их можно обратить. Отщепенец же и схизматик от веры и церкви отворачивается, насмехается над ними и кощунствует. Потомуто он Богу востократ противнее. И любой способ борьбы с ересью хорош. Ведь никто идя на волка либо на пса бешеного не станет, будь он в здравом уме, распространяться о чести и рыцарском слове. Против еретика всё годится. В Кракове гость Кантнер повернулся к нему. Каноник Ян Эльгод, когда надобно схватить еретика, ни во что не ставит тайну исповеди. Епископ Анджей Ласкар, которому вы служите, предписывает это священникам познанской епархии. Все годится. Воистину. «Вы не скрываете, господин, своих симпатий, — кисло проговорил Ян Неедлы из Высоке, — поэтому и я своих скрывать не стану. И повторю, гус был еретиком и должен был пойти на костер». Король римский, венгерский и чешский правильно поступили, не сдержав слова, данное чешскому юридику. «И за это, — парировал с Муглолицей, — его чехи так теперь любят. Из-за этого он сбежал из-под Вышеграда с чешской короной под мышкой. И теперь царствует над чехами, да только сидя в Буде, потому как наградчаны его впустят нескоро». Позволяете себе насмехаться над королём Сигизмундом, заметил Мильфёр Барфус. А ведь ему служите. Именно поэтому. А может, по какой другой причине? ядовито спросил чех. Вы ведь рыцарь под Таненбергом бились против госпитальеров на стороне поляков. На стороне Ягеллы. короля неофита, явного симпатика чешской ереси, охотно прислушивающегося к виклифистам и схизматикам. Племянник Игелы, вероотступник Корыбутович вовсю буйствует в Праге. Польские рыцари в Чехии убивают католиков и грабят монастыри. И хоть Егелла и делает вид, будто все это творится против его воли и согласия, однако что-то сам с войском супротив еретиков не идет, а если б пошел, если б с королем Сигизмундом в крестовом походе объединился, то в один миг с гуситами было бы покончено. Так почему же Егелла этого не делает? «И верно», — опять усмехнулся смуглолицый, и усмешка его была очень многозначительная. «Почему?» Интересно. Конрад Кантер громко кашлянул. Барфус прикинулся, что его интересует исключительно капуста с горохом. Матти Корсбук прикусил губу и грустно покачал головой. Что правда, то правда, согласился он. Римский кесарь не раз показал, что он не друг польской короне. Конечно, в защиту веры каждый великополек, а за них я могу поручиться, охотно встанет. Но только в том случае, если люксембуржцы гарантируют, что когда мы двинемся на юг, то ни прусские крестоносцы, ни бренденбуржцы на нас не нападут. А как он даст такую гарантию, если он с ними задумал раздел Польши? Я не прав, князь Конрад? Да что тут рассуждать? Вполне искренне улыбнулся Кант. Что-то сдаётся, ну уже явно сверх меры рассуждаем о политике. А политика плохо сочетается с едой, которая, кстати сказать, стынет. Ничего подобного. Говорить об этом надо, запротестовал Ян Неедлы к радости юных рыцарей, до которых уже добрались два горшка почти совершенно нетронутых, разговорившимися вельможами. Радость оказалась преждевременной, ведьможи доказали, что вполне могут ораторствовать и есть одновременно. Потому что учтите, уважаемые, продолжал поглощая капусту бывший приор монастыря Святого Климентия, не только чешское дело, это веклифовская зараза. Чехи и уж я-то их знаю, готовы сюда прийти, как ходили в Маранию и на Ракусы. могут прийти и к вам, господа. Ко всем, кто здесь сидит. Ну уж на долгу быкантнер копайся в тарелке в поисках шкварок. В это я не поверю. Я тем более фыркнул певной пеной матч и Корсбок. К нам впознень, им далековато будет. Да Любуша и Вюстернбальда проговорил с набитым ртом Мильхиор Барфус. Тоже от табора изрядный куст дороги. Не, я не боюсь. Тем более, — добавил с кривой ухмылкой князь, — что скорее сами чехи гостей дождутся, чем на кого-нибудь пойдут. Особливо сейчас, когда жижки не стало. Я думаю, гости того и гляди нагрянут, так что чехам их со дня на день дожидаться следует. «Крестовики?» «Может, вы чего-то не то знаете, ваша милость?» «Никак нет», — ответил Кантнер, мина которого выражалась совершенно обратная. «Просто так мне подумалось. Хозяин, пиво!» Рейн Иван незаметно выскользнул во двор, а со двора за хлев и в кусты за огород. Облегчившись как следует, вернулся. но не в комнату, а вышел через ворота и долго глядел на скрывающийся в сине дымке тракт, на котором, к своему счастью, не заметил приближающихся галопом братьев Стерчи. Адель, вдруг подумал он, Адель вовсе не в безопасности у лигатских цистерцианок. Я должен, да, должен, но боюсь. того, что со мной могут сделать стерчи, того, о чем они так красочно рассказывают. Он вернулся во двор, удивился, увидев князя Кантнера и Хаугвица, бодро и легко выходящих из-за хлевов. В принципе, — подумал он, — чему удивляться? В кусты за хлевами ходят даже князья и сыны Шали, к тому же пешком. Послушай, Беляу, бесцеремонно сказал Кантнер, ополоскивая руки в чане, который ему спешно подставила дворовая девка. Послушай, что я скажу. Ты мне поедешь со мной в Оброслов. Ваша княжеская захлопни рот и не отворяй, пока я не прикажу. Я делаю это ради твоего добра, молокосос. Потому что я больше чем уверен, что во Вроцлаве мой брат епископ засадит тебя в башню раньше, чем ты успеешь выговорить досветиться имя Иисуса. Епископ Конрад очень жесток к чужеложцам. Вероятно, не терпит конкуренции. Так что возьмёшь того коня, который тебя укусил, и поедешь в малую лестницу в Иоаницкую командорию. Скажешь командутору Дитмору де Альзеи, что, дескать, я прислал тебя на покаяние. Там посидишь тихо, пока я не вызову ясно. Должно быть ясно. А на дорогу тебе вот, возьми кошелёк. Знаю, что невелик, дал бы больше, да мой каморник и придворный ведущий княжескими палатами отсоветовал. Здешние корчмы и без того здорово поуменьшила мой фонд на представительство. «От всей души благодарю», — буркнул Рейнован, хотя вес кошеля благодарности не заслуживал. «От всей души благодарю вашу милость». «Только вот, Стерчей, не бойся», — прервал князь. «В Ионидском доме они тебя не найдут, а в пути ты будешь не один. Так уж получилось, что в том же направлении, то бишь к Мораве, движется мой гость. Вероятно, ты видел его за столом. Он согласился взять тебя с собой. Честно говоря, не сразу, но я его уговорил». Хочешь знать как? Рейнван кивнул, показав, что хочет. Я сказал ему, что твой отец погиб под тремя моего брата под Танненбергом, а он тоже там был. Только они говорят не Танненберг, а Грюнвальд. Он сражался на противной стороне. Ну, короче, будь здрав и повеселее, парень повеселее, обижаться на мою благосклонность ты не можешь. Конь есть. Гроши есть? Да и безопасность в пути обеспечена. Как обеспечена? отважился проговорить Рейнхован. Милостивый князь. Вольфер стерча ездит сам шесть, а я с одним рыцарем? Даже если он и с оруженосцем, ваша милость. Это же всего только один рыцарь. Рудигер Хаугвиц фыркнул. Конрад Кантер покровительственно напыжился. Ох, и глуп же ты, Беляу. Вроде бы ученый-бакалавр, а известного человека не распознал. Для этого рыцаря-недотепа шестеро расплюнуть. И, видя, что Рейн Иванован по-прежнему не понимает, пояснил, это же Завиша-Черный из Гарбова. Завиша-Черный из Гарбова. Польский рыцарь без страха и упрека Образец рыцарских достоинств, справедливость которого вошла в поговорку, широко известный в своё время победами на рыцарских турнирах, будучи молодым на службе Сигизмунда Люксембургского, узнав о войне с крестоносцами, вернулся на родину и проявил себя в бою под Грюнвайдом. Во время похода Сигизмунда Люксембургского на Турок был взят в плен и убит. в 1428 году